Глава одиннадцатая. Парад красных. «Что тебе надо?» — сразу спросил Ник. Все, что он хотел в данный момент, побыстрее отделаться от общества этой неблагодарной девицы и остаться наедине со своими мыслями. Рассинхрон между тем, как и что она говорила, и с ее внешностью, до сих пор заставлял внутренне морщиться. Не так-то просто убедить себя, что стоящий напротив человек совсем чужой, когда ты прожил с ним больше десяти лет рука об руку. Однако то, что он услышал, заставило его удивиться. «Я хочу к вам в отряд и в школу», — убедившись, что ей внимает, уверенно сказала Алекса. «И извинения, естественно». Эм. Ник посмотрел на Ганса. У обоих во взглядах читалось «Что, черт возьми, происходит?» «Что? Девочка не может быть авантюристом?» «Я еще раз повторяю. Я высокоранговый алхимик, тупица. Вы понимаете, что это такое?» «Ну да...» Почесал голову Ганс. «Только зачем тебе куда-то идти дальше лаборатории?» Девушка скрестила руки и закатила глаза. «Ясно. В оба непроходимые тупицы». Она надула щеки и медленно выдохнула, стараясь сдерживаться. «Я оцениваю трофеи. Могу сказать, какой выгоднее взять. Что будет дороже, а что дешевле. Изготовить по ходе зелья, яды, артефакты. Так вам понятней тупицы?» Ник почесал голову. Я все еще не понимаю, зачем тебе это все. Ну, в смысле, идти к нам, поправился он, когда лицо девушки начало краснеть от гнева. Видимо, с контролем эмоций у нее большие проблемы. Мы, жено, твоего брата, да и не проще через своих м -м, делать подобные дела. Зачем тебе группа Саймона? Это тебя не касается, вспылила Алекса. Так, погоди, Нику это уже начало надоедать. Он нашел выход и смотрел не в глаза девушке, а на переносицу. «Откуда нам знать, что ты не шпион? И не пришла мстить нам? Да, еще отравишь. Арлинги все с гнильцой», — уверенно сказал Ганс, тоже скрестив руки на манер девушки. И оба буравили друг друга взглядом. «Тут уж потрудись объяснить», — отрезал Ник. Легкая дымка задумчивости пробежала по лицу девушки. Она скосила глаза вправо и вытянула губки. «Хорошо». — ответила она с раздражением. — Но если вы пи... Далее последовало матерное слово. — Хоть кому-то об этом расскажете? Я вашего Саймона и все эти хибары разнесу к ядрине матери, поняли? Они с Гансом переглянулись и чуть не заржали. После увиденной массовой магии сенсея это было смешно. Даже сейчас начнись драка. Ник более чем был уверен, что полягут все, в том числе и враги. Но хитрожопый крысюк выживет и уползет зализывать раны. Вопрос просто в том, что он потеряет все — учеников, дом и любимый огород. Ну и, решив не растягивать больше этот концерт, спустил на тормозах Ник. Все-таки девушка взбалмошная, не стоит относиться к ее трепу серьезно и принимать близко к сердцу. В общем, ни слова. Мне надоело быть разменной монетой в роду, — выпалила она. Меня просто кладут как мясо под историусов. Чем я такое заслужила? А братец, он и не брат мне вовсе. Вдруг удивила Алекса. «Я лишь официально в роду, а на самом деле...» Видно было, что ее гордость уязвлена, но она заставила себя это сказать. «На самом деле я от другой матери, не аристократки. Она вся покраснела то ли от стыда, то ли от усилий не сорваться на них с кулаками. Ясно?» Только и сказал Ник. «Что тебе ясно, идиот?» Метнула на него гневный взгляд псевдонаследница. «Ты хоть представляешь, что это такое?» быть воспитанным как аристократ и не являться им. Когда каждая шавка в семье, особенно выделила она это слово, может тебя заткнуть одним лишь этим. Но ты же сама сказала, что в курсе, чем занимается Ганс, как ты собралась с этим мириться. Девушка коротко посмотрела на лысого Ариста, но уже не так гневно. Я в курсе, что сделали с твоей матерью, и сразу скажу, я этого не одобряю. Вы вообще и на треть не знаете, что творится в этой семейке». Это такие гнусности. Она сжала маленький кулачок. Это... это не передать словами, в общем. Мне надоело притворяться их дочерью. Еще и эти извращенцы из историусов. Вы знаете, что они делают со своими женщинами? Я на такое не подписывалась. А если мой будущий муженек пронюхает, что я нечистокровная, да он меня под вон тех и кинет, — кивнула она на гвардию возле ворот. А слушаться ни его, ни родных я не могу. Угрожают чуть что раскрыть правду. «Получается, замкнутый круг», — подумав, ответил Ник. «Именно. Я как в золотой клетке. Хорошо хоть алхимиком стала», — добавила она с легкой примесью гордости в голосе. «Я не вещь». Ее ноздри так гневно раздувались, будто Ник с Гансом только что утверждали обратное. «Но они просто не знали, что сказать. Я убью всех твоих родных», — вдруг включился Ариста. «Тебя это действительно не смущает? Арлинги мне должны...» «Сомневаюсь, что у тебя получится. Впрочем, даже так все равно. Со мной и так никто не возился. Спихнули на слуг». «А как же всесильный папочка?» — подначил Ганс. «Заткнись». «Ага, прям сейчас». «Я ей не верю», — сказал он Нику. «Она блефует. Ясно же, что Арлинги подослали ее как шпионку». сжала зубы Алекса. «Как же ты бесишь, лысый урод! Ну а что мне делать?» — Да, прикрывалась его именем, так все поступают. Если ты еще не заметил по берушках юз, — заявила она в конце. — Все равно, хоть слизнем их скорми, мне нужна независимость, иначе сдохну. — Тогда сдай их, — выпалил Ганс. — Убеди, что ты на нашей стороне. — Кинуть тебе косточку, песик? — задумалась девушка. — Опускай, хорошо. Кого тебе? — Так, стоп, — тут же поправилась она. — Как только этот кровожадный ящер обкончается от мести за мамочку... «Я сразу с вами, и это не обсуждается», — обратилась она к Нику, поняв, что решает здесь только он. Ганс сделал легкий кивок, и тогда все трое заключили договор, на основании которого Алекса тут же входит в состав группы, после того, как они с Ником нанесут визит вежливости к еще одному аристократу из черного списка. Про извинения все тактично промолчали, да и по факту никому они здесь не нужны. Для себя Ник решил так. Если на нем стоит счетчик времени, то правила игры поменялись. Нужно как можно быстрее наращивать финансовую мощь и собирать под свои стяги команду. А для этого требуются бабки. Если им удастся стравить оба рода, и Арлингов, и Хисториусов, то они смогут забрать себе их казну. Главное, сделать все грамотно и не спалиться. Ну а если обнаружат, что ж, тогда он согласится занять одну из могущественных сторон в обмен на скажем так, услуги. Сила всегда ценится, и за нее готовы хорошо платить. Если надо будет устроить маленькую кровопролитную войну, значит, таков путь». Алекса быстро переговорила с Гансом кое-какие детали, и они в конце притворились, что поругались. Наследница с гневным видом, но довольная внутри, покинула усадьбу в сопровождении многочисленной охраны. «Что думаешь?» – спросил Ника Ариста. «Чокнутая баба», – сплюнул Ганс. Но если она и вправду такой классный алхимик, то нам же лучше. Больше денег за меньшие усилия. Как-то он быстро принял тот факт, что девчонка теперь их союзник. Нику немного не нравилось это маниакальное стремление друга отомстить. Оно как будто пожирало дворянина изнутри. Хоть тот и пытался это скрывать, но чем ближе его узнаешь, тем яснее прослеживаются признаки психоза. Впрочем, он и сам повернут на идее выбраться отсюда. Так что не ему судить. Следующие три дня пролетели в рутине. Ник набил себе на червях 400 душ. Какую-то часть пришлось потратить на тренировках. Но в общем и целом, теперь у него 1100. С этого момента он заметил значительное улучшение в регенерации. Мелкие порезы быстро схватывались. А сами тренировки оказывали еще большее воздействие на мускулатуру. Побочным эффектом стал возросший аппетит и метаболизм. «За пару дней не накачаешься», но функционал мышечных волокон повышался. Даже без использования сосуда его физические показатели подросли. По-хорошему ему бы годик усиленных тренировок в таком плане, и потом будет не узнать. Ник опробовал дробящие кастеты, вышло достаточно специфично. Против мелких и средних монстров все же предпочтительнее старая модель с лезвиями. Так проще и быстрее уничтожать врага с низкой защитой. А вот шипы удобны против людей и каких-нибудь каменных созданий, типа той змеи. Лезвиями особо не подолбишь такую защиту. Короче, он рассматривал свой маленький набор как гольфист клюшки. Под каждую ситуацию можно брать различные кастеты. Главное, чтобы их удобно было надевать в пылу боя. Обычно наездником принца был Саймон. Ник попросил его поработать эдаким оруженосцем, раз тот часто вступает в бой. К тому же, он единственный из всей троицы, кто мог запросто подкинуть 15-килограммовые перчатки, будто теннисный мячик. Функционал сенсея в данной формации – маг-наездник дальнего боя, но при желании он мог и вступить в схватку, как мечник. Все же полукровка до сих пор оставался их учителем и сдерживался. Новостей от Алекса пока не слышно. На четвертый день Ник вышел, позевывая на улицу, и увидел, как Ган сидит на корточках к нему спиной, и разговаривает сам с собой под нос. — Что там у тебя? — спросил сонный Ник, делая потягушки. Во дворе уже вовсю кипели работы, припахали жоржика и рыли фундамент для казармы. Батраки таскали каменные блоки на варанах и медленно спускали их на веревках во дворе. Принц вышел из своей норы, понюхал коллег, двинул одного лбом, как баран, но зеленый ящер в два раза больше габаритами лишь лениво на него посмотрел и никак не отреагировал. Разноцветный варан презрительно повел мордой и удалился обратно к входу в свое жилище, развалился там и положил голову на землю, иногда поглядывая за происходящим. «Да капуста эта сраная!» — раздраженно бубнил аристократ. «Не хочет создавать другой вид!» — парень показал на кусок ямировой руды и разросшийся качан. «Только этот увеличивает, а мне нужен другой результат!» «Ах да, он же обещал удивить Саймона!» — подумал Ник. Тогда? Хорошие рефлексы Ганса спасли всю ситуацию. Хотя что-то подсказывало, что вся акция с нападением на крайнях была неоднозначна. Сенсей мог уничтожить всех и без подбрасывания воздушной магии. Вот же крысюк. Не захотел отдавать долг и решил развести заигравшегося ариста. Впрочем, понимание этого не убирало проблему. «Тебе нужен гибрид», — подумав, сказал Ник. «Купи семена другого вида капусты». Данный процесс требовал опыления, но если так подумать, подъемировой рудой, может сработать. В общем, они отправились на рынок и отыскали дикорастущую культуру с мелкими листьями. Ника это сразу натолкнуло на интересную мысль. Они накупили этой капусты, сколько смогли унести, и дома, на заднем дворе, чтобы никому не мешать, принялись заниматься селекцией. Оба вошли в азарт. Зеленый свет, скрещиваются два вида, и получается качан поменьше. Потом брали результат и опять соединялись с диким сортом, еще меньше. Как думаешь, насколько маленькими их можно сделать? Капуста размером с муравья? Оба захихикали. Чем вы тут заняты? спросила подошедшая сзади Кира. Повсюду были разбросаны капустные листья и комья земли. Это что? Она взяла кочанчик размером с куриное яйцо, понюхала его и потом показала кивком наемиров камень в руке аристократа. И оно того стоило. «Сколько вы потратили на эту чушь?» В ее голосе послышалась угроза. «Я тут каждую копеечку считаю, вся в мыле бегаю, пытаюсь купить сырой материалы подешевле, а вы и коины сжигаете». Они поспешно кинулись объяснять все разгневанные девушки. «Ясно. Вы три идиота. Больше ничего не могу сказать. Но ты только представь перспективы». С горящими глазами протестовал Ганс. «Засадим их и продадим как деликатес». Мы уже тут вырастили целый ящик. Да, стоимостью как варан», — отрезала девушка. Но это первая партия, она самая дорогая, не уступал Ариста. Потом их только Емировым порошочком посыпать, и дело пойдет. Он намекал на специальное удобрение, разработанное андервудскими алхимиками. В купе с ингредиентами из кучи питательных веществ, добытых через переработку монстров, в порошок добавлялся катализатор роста, измельченная магическая руда. После посыпки растения росли прямо на глазах, однако все равно стоимость таких продуктов дороже выращенных в натуральную. — Короче, закругляйтесь тут. Вы хотели еще сильнее ее уменьшить? — Ага, как семечки, — ответил Ник, собирая все в ящик. Кажется, у Киры сейчас из ушей пойдет пар. Она сделала короткий вздох, потом попыталась что-то сказать, открыв рот, но остановилась. Ее кивок будто подтвердил все догадки об умственных способностях парней. И она просто показала пальцем на новый вид. Этого достаточно? Угу. Ребята переглянулись и пожали плечами. Ну, в принципе, да. Позже они засеяли огород и достали из кладовой то самое удобрение. Саймон держал его на крайний случай, если случится коллапс экономики, и они останутся без капустки. Думаю, крысюк против не будет, рассудил про себя Ник. Через три часа они набивали уже целые мешки новым видом прототипом брюссельской капусты. Учителю преподнесли огромный кулек, тот продегустировал и остался доволен. «Одобрено! А теперь проваливайте!» Он махнул им рукой и поправил подушку. Послышался хруст, и они закрыли за собой дверь. Да уж, недешево Гансу обошлась вся эта канитель. Ариста, кстати, пока Ник бегал в одиночку по червям, успел смотаться в поход с пятеркой и пополнить склад трофеями. Души умножали возможности жнеца, так что лучше пока убивать низкоуровневых монстров. В компании семи человек ему светит, дай бог, 5-10 штук за весь день, таким отрядом подручней убивать серьезного противника. Так что на время их пути сориста разделились. Остальные 4 дня проходили так же. Ганс пахал в команде, а Нив соло. Ему повезло найти особую пещеру, где за день вынес сразу 300 червей. Правда, для этого пришлось потратиться на баф силы, но возросшая скорость убийств все компенсировала. 1800 душ в кармане, как раз прямо перед парадом красных плащей. Нику выдали форму – выходной, темно-серый костюм с таким же плащиком. Они должны были пройтись через весь город по специально разработанному маршруту, прямо в местный Колизей, где сегодня будут выступать циркачи, раздавать бесплатную еду и напитки. Сом сказал, что помимо прогулки рекомендуется высидеть часа два на трибунах и дать всем насмотреться на жнеца, при этом вести себя как подобает. Ведь он создает общее впечатление об армии Юга. Короче, скукотища полная, но если так подумать, работенка не пыльная. Командующий Южной базой не скупился на награды, хоть и преследовал собственные цели. Контракты на убийство монстров были сочными, и если бы не мутная история с Саймоном, то вообще шик. А так все равно внутри свербел червячок подозрения. Да и за годы в пещерах Ник заметил за собой возросшую параноидальность. Подозревал всех и вся. Если Саймон говорит не связываться с этим человеком, значит, резон в его словах есть. До этого ему было плевать, что они с Гансом мутят. Даже на убийство историусов просто помахал ручкой. Мол, детки веселятся. А там, между прочим, сильный рот. Кстати, по поводу родов Алекса нарыл информацию, предложила встретиться на днях. Ганс воспрял духом, видно, что эта тема давно его грызла изнутри. Сложно, когда не можешь зеркально ответить обидчику, когда ты слаб, всегда приходится выбирать между хитростью и подлостью. А что касается Сомса, пока их дорожки ведут в одну сторону, Ник не будет возражать. Сейчас ему по зарез нужны деньги, защита от других больших игроков. И сведения. Их, кстати, красные плащи любезно предоставляли и даже обещали поделиться самой современной картой. Правда, только после еще одного расширения за красную черту. Ему нужно разобраться, в какую сторону вообще рыть. Может, они не в том направлении двигаются, но одно Ник знал точно: за тот эпизод с галлюцинациями он покрытается синей тварью. Так просто этого не оставит. Да и к тому же новые способности на дороге не валяются. Знать бы еще, куда спряталась эта зверюга. Ник шел в центре колонны. По бокам никого не было. Сомс попросил надеть те увесистые кастеты с лезвиями. Пришлось начищать их до блеска. Самое обидное, что уже завтра они будут все в кровище и кишках. Чего только не сделаешь ради показухи. Люди тыкали в него пальцами, радостно махали флажками и сыпали конфетти из лепестков цветов самых различных оттенков. Также по главной дороге прошлись экипированные в металлический артефакторный доспех вараны, боевые псы на привязи и много других зверей, приспособленных к сражениям. Например, маленькие юркие ящерки, несущие на себе взрывоопасный заряд. Благодаря дрессировке и воздействию юмирового камня им повышался интеллект до такой степени, что они понимали команды хозяина с полуслова, и могли выполнять различные диверсии, жертвуя собой. Понятное дело, что их берегли, но это далеко не весь арсенал армии. Многое было засекречено. В конце пути отряд Красных Плащей выстрелился в шеренгу и ждал подхода остальных частей. Север и Запад уже были на месте. Последними пришли воины с востока. Пока люди рассаживались, ведущий усиленным магией голосом подогревал толпу. Командиры всех баз попросили выйти вперед, И Ник видел, как Сомс поздоровался со всеми, как со старыми приятелями. «Похоже, у него и тут все на мази», — подумал Ник. Ведущий сильно распалялся, и зрителям это нравилось. «Позвольте вам представить впервые за тысячи лет родившегося жнеца!» Трибуны одобрительно закричали. «Ник, выйди сюда!» Уго, Они не тяжелые?» Легкий раскат смеха. «Ты можешь нам что-то показать с ними?» «Да! уго, Махает, как перышком! Ну, вы видели?» Ника предупреждали, что надо будет показать немного боевки. Кстати, пока он выписывал двоечки и троечки, не забывая силой стучать по земле, Панты же, то увидел Саймона на первых местах вместе с Гансом. Оба пришли как зрители. Никто бы не встал в колонну с сенсеем. Все же он предатель, убивший своих. «Спасибо, Ник! Твоя сила поражает!» Я думаю, ты новая надежда Андервуда. Согласный раскат одобрения. Выведи нас из пещер, покажи другую жизнь, ведь многие из вас этого жаждут, правда? Все же балабойство порядком надоело, и он просто улыбался и махал ручкой, как учили. Жнецы и раньше пытались, Ник, будет сложно, и ты один, но у меня есть для всех вас радостная новость. Пестро одетый маг-ведущий помахал в сторону восточного блока. Оттуда вышел уверенным шагом красный плащ с прилизанной назад прической темных волос. Лицо чистое, скулы широкие, подбородок волевой. В общем, красавчик, эдакий рок н рольщик из мира магов. Девчонки, руки на стол. Глядя на него, не создавалось впечатления, что это воин ранга Адама. От него действительно веяло опасностью, и пусть он местами смазлив, но силушкой не обделен. Движения плавные, мускулатуры в меру. Улыбается всем и на харизме. «Это Годард! Первый в истории Макдуш рангом Грандмастер!» Последние слова захребнулись в восторге публики. Ника и так заинтересовал этот Ахиллес, но теперь он не понимал, как оценивать его боевые способности. Мастер мастеру рознь, но этот, судя по всему, был на голову выше всех. «Восточный блок долго его скрывал!» Но этот герой уничтожил столько тварей, что вам и не снилось. И теперь Андервуд на пороге будущего. Сможет ли жнец, воскрешенный богиней, одолеть чудо военного прогресса? Понятно.